Глава 13. После этой встречи я неожиданно для себя взяла в руки свою жизнь, для начала поменяв некоторые привычки. Однажды утром меня, как всегда, разбудил будильник. Я встала с постели в 6:30 и вдруг поняла, что мне лень тащиться в бассейн и мёрзнуть там. Мне захотелось побыть в тепле под одеялом и слоняться по квартире в пижаме, пока не надо будет отправляться на работу. С этого момента я перестала торопиться по утрам. До меня дошло, что моя постоянная сверхактивность ничего мне не даёт. Она бессмысленна и напрасна, так же как и стремление оглушить себя работой. Зачем? Что это меняет? Да я вкалывала как безумная, и что? Разве моя жизнь стала от этого более наполненной? Что поделаешь? У такого вывода был горький привкус. На самом деле я по-прежнему работала столько, сколько требовалось, однако к усталости и утомлению Я теперь относилась по-другому. Я больше не боролась, а прислушивалась к себе, к своему телу и останавливалась, когда оно говорило мне «стоп». Я не пыталась справиться с головной болью, и если она начиналась, я возвращалась домой и отдыхала. Часто заезжала к сестре поужинать, иногда только с ней и с Седриком, иногда и с ребятами тоже. В конце концов, я вернула дружбу Адриана и Жанны, которые каким-то чудом перестали на меня злиться. Алиса призналась, что Марк расставил точки над «и», предупредив их, что не надо вмешиваться в наши отношения и не надо меня осуждать. Часы, проведённые в компании друзей, наполняли меня жизненной силой. Я наслаждалась общением, любила их всех. Они заполняли пустоту моей жизни лучше, чем это когда-либо удавалось делать в работе. С ними я могла улыбаться а иногда и смеяться, хотя смех давался мне с большим трудом. Выпадали минуты, когда я была счастлива, если получалось отодвинуть всё остальное хоть немного в сторону. В такие вечера, вернувшись домой, я себя чувствовала менее подавленной. В праздники я подолгу разговаривала с родителями, они уделяли мне много внимания. Несколько раз они приходили за мной в агентство после работы, и мы шли ужинать. Мы смогли многое обсудить, и своего существования я их надолго исключила, и теперь они заново узнавали дочь, и я их тоже. Мне почти ничего не было известно о том, как родители жили после выхода на пенсию. Я стремилась восстановить прочные узы, которые связывали нас, пока работа не стала моей навязчивой идеей. Мне хотелось вникнуть в их повседневную жизнь и познакомить их со своей. А в тот вечер, когда они пришли ко мне ужинать, меня потрясло, что папа покачнулся из-за сбивчивого дыхания, когда поднимался по лестнице в мою квартиру. Пока они были у меня, Я внимательно наблюдала за ними, изучала, стараясь подметить мельчайшие детали. Родители постарели, а я этого не заметила. Они не вечны. Я должна максимально насладиться общением с ними. Осознав это, я втянула отца в довольно безумный проект, который больше нельзя было откладывать на потом. Он и так слишком долго отлёживался в ожидании, когда придёт его час. Речь шла о реставрации амбара в "Petit Fleur". Я хотела разделить с родителями нечто важное. построить что-то осязаемое вместе с ними. Я собиралась приложить к этой затее максимум сил и проводить в Лурмарене каждую свободную минуту, которую мне удастся выкраить. Сам дом в Птитфлёр после рождения Алисиного ребёнка станет слишком тесным. Если мы хотим, чтобы там могла собираться вся семья, понадобится больше пространства. В моих воспоминаниях о детстве амбар был местом, где я была счастлива. Я хотела привести его в такое состояние, чтобы он мог принять нас и меня в частности. Приезжая, я буду жить там, а родителям будет удобнее в моей теперешней комнате с собственной ванной. В конце января мы встретились в Лурморене. Отец поработал над проектом и собрал знакомых ему окрестных мастеров. Снова занимаясь своим делом, он молодел на глазах. Мы посвятили последним приготовлениям весь уикенд. Мама, естественно, тоже приехала, она занималась домашними делами и предоставила нам пачкаться в амбаре и доводить наш проект до совершенства. Однако она не теряла бдительности, следила за всем и ухитрялась одним взглядом остудить наш пыл, когда папины и мои амбиции переходили разумные границы. Работы должны были стартовать на следующей неделе. Я приняла радикальное и при этом довольно неожиданное решение, поскольку за ходом реконструкции нужно следить, Мне естественно взять это на себя. Но на то было несколько причин. Во-первых, мастера друзья моего отца, поэтому он не сможет надавить на них так, как я, которая не будет попустительствовать и не позволит им оправдывать задержки дурацкими отговорками. Во-вторых, я хотела, чтобы отец избежал частных перелётов из Лиссабона и обратно. Поэтому было решено, что я буду появляться здесь регулярно разы в месяц и проводить 2 дня. проверяя качество работы мастеров. А заодно и дыша свежим воздухом. Поездки позволят мне прийти в себя и заново подзарядить свои батарейки. Амбар с его благоприятной энергетикой в детстве всегда был моим убежищем. Так почему бы не воспользоваться им и сейчас, когда я стала взрослой? В начале февраля Бертран ушёл из агентства. Двухмесячный переходный период завершился. Он настаивал на том, чтобы мы ничего по этому случаю не устраивали. Однако я организовала прощальный вечер. Сотрудники по очереди рассказывали забавные истории с участием бывшего босса, откровенно подшучивая над его диспотатическими замашками и маниакальными придирками. Они всё ему припомнили и суши, и давление на подчинённых, временами переходящее все границы, и совещания в полвосьмого вечера в пятницу. За шутками крылось однако и недвусмысленные предупреждения, адресованные непосредственно мне, чтобы в агентстве Сохранялась благоприятная атмосфера, я не должна давить на них и возвращаться к своим старым привычкам. Это вполне совпадало с моими намерениями. Я отнюдь не планировала вводить жёсткие правила, у меня теперь совсем другая жизнь. Вот этот вечер я в первый и последний раз видела, как по непробиваемому панцирю Бертрана пошли трещины. Он был смущён, едва ли не расстроен. Все присутствующие были хотя бы частично обязаны ему карьерным ростом, осознавали это и бурно благодарили его. Он тоже поблагодарил и одобрил каждого. Я поняла, что его захлестнули эмоции, когда он в конце концов отправил всех по домам, стремясь сократить ритуал прощания. "Давай ко мне в кабинет, Яэль". Я не раздумывая последовала за ним. Вот только я не была готова к тому, что он сел на моё привычное место за столом напротив его собственного кресла. Что вы делаете? Теперь это твой кабинет. Устраивайся с той стороны. Я с улыбкой уселась в кресло шефа. Он откинулся на спинку стула и одарил меня лёгкой ухмылкой. Всё в порядке, помолчав, произнёс он. Ты прекрасно справишься. Спасибо. Это я тебе благодарен, Яэль. Учить тебя и работать с тобой все эти 10 лет было удовольствием. Мне будет недоставать нашего тандема. «Найти тебя, а потом поставить во главе агентства — это уже удача. Какой жуткий удар для бедняги Шона». Он расхохотался, а я ограничилась улыбкой. Его комплименты явились для меня полной неожиданностью, ведь ему со мной было не так уж легко. А я ему обязана всем и не забывала об этом. Затем он снова стал серьёзным. «Ты много сделала для нашего успеха». «Нет». Он посмотрел мне в глаза. «Иначе ты бы не сидела бы сейчас с этой стороны стола, И ты должна отдавать себе в этом отчёт. Что до всего остального, по-моему, ты отлично ориентируешься в ситуации. Я только кивала, но была не в состоянии вымолвить ни слова. Пришла моя очередь попасть во власть эмоций. Он выпрямился, хлопнул себя по бёдрам и встал. Паро. Его взгляд в последний раз внимательно пробежался по кабинету, остановился на стеллаже с папками над диваном, на котором он наверняка провёл бесчётное число ночей. После этого он тяжело вздохнул и вышел. Он уже подходил к двери офиса, когда я не выдержала. Я хочу задать вам вопрос, пока вы здесь. Он уже давно мучает меня. Он криво улыбнулся. Слушаю тебя. Почему вы решили уйти? Я сделал в этом бизнесе всё, что мог, и у меня больше не осталось идей, тогда как у тебя их навалом. Не хочу, чтобы это агентство, ради которого я выложился по полной, превратилось в пыльную среднестатистическую контору. Не хочу однажды почувствовать себя пресыщенным. Я нуждался в новом вызове, в настоящем, захватывающем вызове для достойного завершения карьеры. Ты понимаешь меня? Безусловно. В свою очередь, я тоже хотел бы попросить тебя об услуге. Так, что ещё на меня свалится? Да, конечно. Теперь, когда мы уже на равных, не согласишься ли ты наконец-то перейти со мной на ты? «Не может быть и речи». Он рассмеялся. Я протянула ему руку, он сжал ее. Голубые с остальным отливом глаза встретились с моими. Мне будет не хватать Бертрана, он всему научил меня, он встряхивал меня иногда жестко, но всегда ради моего же блага. А его последний урок вообще спровоцировал переворот в моем отношении к жизни, в ее понимании, не говоря о том, что он единственный, кто по-настоящему разделяет мою страсть к работе, Устремлённость к успеху ком в горле набухал. Спасибо за всё, Бертран, с трудом выдавила я дрожащим голосом. Он набрал в лёгкие воздух и крепче сжал мою руку. До скорого, едва слышно попрощался он. Он ушёл, не дав мне времени на ответ, и я следила за его фигурой в дверном проёме. Потом подошла к окну и подождала, когда он выйдет из здания. Хлопнула входная дверь. И он присоединился к элегантной женщине, которую я до сих пор никогда не видела. Невероятно, но факт, он действительно делит с кем-то свою безумную жизнь. Получается такое возможно. Они перекинулись с несколькими словами, она погладила его по щеке, а Бертранд положил руку ей на плечи. Они ушли, однако он успел бросить последний взгляд на агентство. После нашего расставания, то есть уже больше двух месяцев, меня регулярно охватывало жгучее непреодолимое желание позвонить Марку или помчаться к нему в лавку, чтобы рассказать, как прошёл мой день. И всякий раз, покидая вечер могентства, я мечтала, как выйду на улицу и увижу, что он стоит, прислонившись к своему порше и ждёт меня, и у нас впереди весь вечер и ночь. Я отдала бы что угодно, лишь бы услышать, как он фальшиво напевает Генсбора. или устроиться в его объятиях на диване в квартире над магазином и слушать, как он с увлечением рассказывает об антикварном деле, с нежностью о бабуэлла или с восторгом о последнем своём трофее в охоте за сокровищами на блошинном рынке. С тех пор, как я больше ничего не делилась с ним, я постоянно задавала с вопросом о пользе или точнее бесполезности всего, что делаю вдали от него. Я разрывалась между желанием сражаться, чтобы вернуть Марка, и уважением к его выбору. По ночам моя постель казалась мне всё более пустой и холодной. Я по-прежнему отказывалась от снатворного, даже после того, как иссякли слёзы. Теперь я засыпала, представляя себе, что он здесь рядом со мной, а его часы лежат на моём ночном столике. Тем не менее, я не была в отчаянии, во всяком случае, не считала, что нахожусь на дне пропасти. У меня не оставалось выбора. Я должна выкарабкаться добиться, чтобы это расставание и непоправимая утрата Марка сделали меня лучше, сильнее и одновременно более мягкой. Однажды мне удастся примирить обеих женщин, живущих во мне. Я должна прийти к этому, и стала реже ловить на себя беспокойные взгляды коллег. Пока я была в агентстве, воспоминания о времени, проведённом с Марком, захлёстывали меня не так часто. Раза 2 или 3 я позволяла себе выплакаться на плече у сестры, Она меня утешала, обещала, что однажды всё уладится. Я ей не верила и не представляла, каким образом что-то может уладиться, если Марк старательно избегает меня. Впрочем, Алиса и наши друзья иронизировали на этот счёт, называя нашу тактику посменным дежурством. Мы приходили к ним в гости в разные дни, словно разведённые супруги, которым суд предписал воспитывать детей по очереди. Всякий раз, получая приглашение от Алисы или от Адриана с Жанной, он сначала спрашивал, приду ли я, и только после этого давал ответ. Я не имела права на упрёки, поскольку поступала так же, опять-таки, уважая его решение. Это было мучительно больно, но служило очередным шагом к выздоровлению, и я постепенно взрослела. С другой стороны, мне совершенно не хотелось получать дополнительную порцию разочарований. Я ещё не была достаточно сильной, чтобы увидеть его или узнать что-то о нём, поэтому я не задавала вопросов. Предпочитала не знать, как он живёт без меня. Весна высунула нос, ремонтные работы продвигались. Приезжая в Petit Fleur, я радовалась принятому решению. Я железной рукой руководила реконструкцией и вела себя так же, как на переговорах по очередному контракту. Я доставляла себе маленькое эгоистичное удовольствие. Позволительная хозяйки фирмы в Лурмаренские пятницы уезжала из агентства в 3:00 дня и выходила на работу в понедельник не раньше 11:00. Впрочем, я была не единственная, кто пользовался такой поблажкой. Раз в месяц я предоставляла длинный уикенд всему персоналу. В поезде я работала с бумагами и довольно часто проводила вечера в Petit Fleur перед экраном iPad. Себя не переделаешь. Но до того, как приступить к работе, я шла в деревню за покупками. местная паста из оливок, тосты, итальянские мясные копчёности, сладкая прованская галета и, естественно, неизменная бутылка белого вина. Я включала музыку, наливала бокал и приступала к работе, устроившись на продавленном родительском диване и закусывая купленными лакомствами. Я заканчивала вечер в горячей ванне с уймой пены, за чтением какого-нибудь старого маминого романа, найденного в книжном шкафу. Именно в один из таких вечеров У меня случился приступ помешательства. Я отправила по электронной почте вопросы в Габриэлю, когда его супруга сможет принять меня в мастерской. Встреча была назначена на следующую среду после обсуждения в офисе Габриэля ряда рабочих вопросов. Около половины восьмого я позвонила в дверь мастерской. Скорее на пороге появилась широко улыбающаяся Ирис. Она легконько поцеловала меня в щёку. Добро пожаловать в ателье Яэль. Я так рада Спасибо. Я тоже. Пойдёмте. Она пошла вперёд, и на меня произвели впечатление её двенадцатисантиметровые каблуки. Эту высоту мне так и не удалось покорить. Она легонько покалывала паркет своими шпильками. У неё была идеальная походка, как у модели на подиуме. Кто научил её этому искусству? Мы прошли по пустому большому залу, где днём наверняка трудились её швеи. поскольку пространство было организовано вокруг доброго десятка швейных машин, деревянных манекенов и разного инвентаря, о назначении которого я не догадывалась. Помещение освещалось гигантской хрустальной люстрой. «Все уже разошлись?» — удивлённо поинтересовалась я. «Естественно. Девушки заканчивают работу в полшестого, конечно, если не считать авралов. В обычное время я стараюсь их щадить». Я опустила голову, мне было стыдно за свои прежние привычки, сидеть своих работников. Странная идея, подумала бы я раньше. Сегодня я знала, что она права. Пойдёмте, Яэль. Ирис отвлекла меня от размышлений. Устроимся в будоаре, там нам будет удобно. Будоар. Это что ещё такое? Комната была пронизана духом неги и чувственности, пурпурный и чёрный бархат, зеркала, изысканная софа. Да, здесь точно происходит много всякого такого, как говорит Алиса. Сегодня я только сниму мерки, посмотрю на вас, мы поговорим, а почтчик-курьер привезёт вам эскизы. Вы выберете то, что вам понравится, согласны? Конечно, но я бы не хотела отнимать у вас время, Элис. Она приблизилась ко мне и заглянула в глаза. Когда вы узнаете меня немного лучше, вам станет ясно, что теперь мне нельзя заставить делать то, чего я не очень хочу. Следующие 15 минут она бабочкой порхала вокруг меня, сантиметровая лента в руках. Записывала все размеры в блокнот, который положила на пол. Задавала вопросы о моей работе, огентстве, сестре, о моей семье. Я раскрывала душу сама того не замечая. Как дела у вашего любовника? Я вздрогнула. Мы его? Кого? Подавилась я. Ирис спокойно ответила: "Я знаю, что вы не замужем, но если честно, нахожу определение друг не совсем подходящим для такой женщины, как вы, Яэль. Извините, если шокировало вас. Если бы наши с Марком отношения не складывались так ужасно, я бы посмеялась над его замечанием. Ему бы, думаю, оно понравилось меньше. Нет, нет, что вы, но а вы гадаете, откуда мне известно о его существовании? Всё очень просто. Габриэль увидел, как вы уезжаете после переговоров с этим мужчиной. И пришёл домой невероятно довольный и радостный. Вы даже не представляете себе, насколько. Как ребёнок, который нашёл подарок под ёлкой. Кстати, парше ему очень понравился. Знал бы он, что в тот самый момент мы с Марком отчаянно ругались. И всё-таки я бы отдала что угодно за то, чтобы снова ощутить это в том же месте, в то же время. Тогда я, как ни крути, была с ним. Горло перехватило. Я опустила голову, набежали слёзы. Мне пока ещё приходилось сражаться с эффектом бумеранга, роль которого играли воспоминания. Они настигали меня, когда я их меньше всего ждала. К своему удивлению, я почувствовала, как к подбородку прикоснулся палец Ирис. Она тихонько подняла моё лицо. «Расскажите. Всё слишком сложно». Она рассмеялась. «Не сложнее, чем было у меня, это уж точно». Её хорошее настроение было заразительным, и я расслабилась. «Почему вы так думаете?» — решилась спросить я. Она взяла меня за руку и подвела к Софье. «Я Эль. Сейчас мы с Габриэлем вместе, но для этого пришлось преодолеть множество препятствий. Моё замужество, любовница моего первого мужа, многочисленная любовница Габриэля и особенно патологическая разрушительная любовь Марты, нашей, с ним общей наставницы». На мгновение Ирис словно бы покинула меня и ощутилась где-то далеко. Но мы и совсем справились, бесстрастно заключила она. Если он умрёт, я тоже умру, и наоборот. Я раскрыл рот от неожиданности. Ирис снова засмеялась. Я вам изложила свою жизнь в общих чертах и вовсе не для того, чтобы произвести на вас впечатление, а чтобы вы поняли, безнадёжных ситуаций не бывает. А теперь я слушаю вас. Добрых полчаса я, не щадя себя, изливала душу. Я выложила всё, призналась во всём. И мне стало легче, когда я выговорилась. Я немного успокоилась, примирилась с собой. Если вдуматься, я никогда не разрешала себе обсуждать это с кем бы то ни было, даже с Алисой. Я нуждалась в друзьях. Я, Эль, вы сильная. Вы справитесь, я уверена. Она внимательно присмотрелась ко мне, всё так же широко улыбаясь, И неожиданно для меня встала. Сейчас вернусь. Никуда не уходить. Она действительно вернулась в мгновение ока. Почти сразу я вновь услышала стук её каблуков. "Встаньте перед зеркалом", распорядилась она. Я подчинилась. Она зашла мне за спину. Я вгляделась в своё отражение. Вашему повседневному наряду недостаёт какой-нибудь соблазнительной фантазийной детали. С ней вы будете безупречны. Как ей удастся преобразить мой чёрный брючный костюм, под который я надела бледно-голубую рубашку мужского покроя. Извините, она снова встала передо мной. Она так быстро и ловко расстегнула три пуговицы на моей рубашке, что я не успела среагировать. Мне почудилось, будто моя грудь полностью обнажена. Потом она обвела вокруг моей шеи очень узкий чёрный галстук и завязала его так, чтобы узел прикрывал слишком глубоко открытую горловину. Затем снова зашла мне за спину, распустила мои волосы и повторила недавний жест. Осторожно приподняла мой подбородок, продолжая широко улыбаться. Посмотритесь в зеркало, яэль. Прекратите бичевать себя из-за того, что у вас произошло с вашим Марком. Не принижайте себя. Если быть покорной, ничего не добьёшься. Мужчина этого не любит. Поверьте моему опыту. Где-то далеко хлопнула дверь. Ирис, любимая, ты закончила? Мы здесь, ответила она Габриэлю. Она отошла от меня, а я мысленно подвела итог. Я сделала всё, что могла. Сдалась Марку, всё объяснила ему. С тех пор прошло несколько месяцев. Я извинилась, предложила выход из положения. Была готова поверить в нас, сражаться за нас, но если он не хочет принять меня такой, какая я есть, я прекращаю изводить себя попусту. Мои глаза наполнились слезами. На горло подступил смех. Впервые за много недель я почувствовала себя легко, и тут я расхохоталась. Наконец-то я себе это позволила, и я смеялась. Я смеялась и не могла остановиться. Ух ты, в этой комнате всегда что-то происходит. Я совершенно не поняла, что имел в виду Габриэль, но мне было наплевать. Со смехом и со слезами на глазах я обернулась к ним или опустила голову на плечо Габриэля. обменялась с ним пылким взглядом и послала мне свою удивительную улыбку. «Приглашаю вас на ужин», — сказала я. Габриэль, ещё больше, чем обычно, напоминавший в этот момент лихого разбойника, предложил мне свободную руку. Наступил апрель, а это значило, что Алисина беременность вышла на финишную прямую, она чаще уставала, я проводила с ней всё свободное время, много занималась с детьми, изображала из себя тётушку праздник, отчаянно балуя их, и мне это нравилось. Вместе с Мариусом я коллекционировала синеки. Он решил, что я должна научить его кататься на роликах. Теперь я могла с уверенностью утверждать, что ролики не велосипед, потому что большую часть времени я проводила вверх то ромашками на земле. По сравнению с этой повинностью, мир кукол и принцесс, в которых я попадала с Лео, мог бы стать для меня вдохновением, если бы моя племянница не превратилась в ужасную болтушку. Она трещала без умолку, перескакиваясь с одного языка на другой, с такой лёгкостью, что иногда даже я умалкала, не зная, что ей ответить. К большому облегчению сестры, моя помощь удерживала на расстоянии нашу маму, которая иначе уже давно примчалась бы и взяла всё в свои руки. Моё постоянное присутствие и поддержка пока ещё останавливали её. Но мы с сестрой чую ли, что мама уже на низком старте. К полному отчаянию Седрика Тёщу я обожаю, вы же знаете, девочки, но в течение месяца выносить её присутствие в доме я не в состоянии. Телефон прозвонил один раз, второй, третий. Я с трудом разлепила веки и ощупью нашла трубку на ночном столике. Алло? «Девочка!» — завопил Седрик так громко, что мне пришлось отодвинуть телефон подальше от уха. «Её зовут Элли!» «Поздравляю! Как Алиса!» Ты я, знаешь, через 3 часа будет как огурчик. Я едва сдерживала слёзы радости. Меня охватило возбуждение. А как новорождённая? Отлично, всё хорошо. Она совсем-совсем кроха и два дотянула до 2700. Я засмеялась. А где Мариус и Лея? Хочешь, я ими займусь? Нет, но ну, спасибо за предложение. Мы отвезли их на эту ночь к моим родителям, я их скоро заберу. Когда мне можно приехать? Когда захочешь, она тебя ждёт. Нет. «Они тебя ждут». «Приеду ближе к вечеру, и если захочешь, посижу с детьми, чтобы освободить тебя». «Так и поступим. Ой, совсем забыл, ваши родители приезжают завтра утром», — весело добавил он. «Ещё немного, и твоя мать арендовала бы частный самолёт на сегодняшнюю ночь». «Да, многообещающее, ничего не скажешь». На этих словах он закончил разговор. Я села в кровати и подтянула колени к подбородку. Алиса стала мамой в третий раз. Начинающийся день был особенным. Наша семья увеличилась, и моё сердце наполнялось нежностью, когда я думала об этом младенце. Да, конечно, у сестры добавится хлопот, но я знала, это событие ещё больше сблизит нас. Я не пропущу первые годы Элли, как это было с Мариусом Элле. Однако радость не мешала моему сердцу сжиматься помимо воли, потому что сегодня Моё одиночество стало ещё более явным. Придя в офис, я первым делом заказала доставку цветов в роддом, хотя Анжелика настойчиво предлагала взять это на себя. Рождение Элли взволновало её до глубины души. "Обожаю младенцев", повторяла она. Её восторг забавлял меня и отвлекал от работы, хотя, честно говоря, я и без неё думала совсем не о клиентах. В 2 часа дня я всё бросила, поняв, что мне не удастся заняться срочными делами, ну и ладно. буду недоступна до завтрашнего дня. Я ухожу, Анжелика, я должна увидеть её. Бегите, бегите, мы тут сами разберёмся. Вы нам завтра принесёте фото? Ещё бы. Я сегодня в офисе, и если что, оприкрою тебя. Раздался за спиной голос Бенджамена. Мои теперьишние правы руки. Я знаю, что могу на тебя рассчитывать. Я была спокойна, и меня переполняла радость. Открывшаяся передо мной сцена была абсолютно волшебной. Она пригвоздила меня к полу. В горле образовался комок. Седрик лежал рядом с Алисой, обхватив её рукой, а их взгляды были прикованы к колыбели, рядом с которой, словно два стражника, вытянулись Мариус и Леа. Я прижала ладонь к губам, пытаясь совладать с чувствами. Господи, как же это красиво, семья. Сестра догадалась о моём присутствии, повернула голову и заметила меня. Её усталая, но сияющая улыбка была едва ли не самым прекрасным, что мне когда-либо доводилось видеть. Туфли, подумалось мне, в этой комнате неуместны, и я, не желая рассеять чары, сбросила их и пошла босиком. Тут на меня обратило внимание Седрик, улыбнулся мне и встал с постели. "Мариус, Леа, поздоровайтесь с Яэль". Я остановила я детей и пересела на корточки, чтобы обнять Леа. После того, как мы обменялись поцелуями, Мариус потянул меня за руку. Иди сюда, посмотри на мою младшую сестру. Нет, это моя сестра, возмутилась Леа. Её реплика нас смешила нас. Но мой смех прервался, как только я склонилась над колыбелью. Она такая красивая, хором воскликнули старшие братья и сестра. Да, она красивая и блондинка. Я хитро взглянула на сестру. Опять прокол, ехидно заметила я. Придётся рожать четвёртого. Это судьба, у меня никогда не будет детей с твоими волосами. Давайте, девочки, продолжайте ваш учёный диспут на тему цвет волос, прервал нас Седрик. Мы с детьми пойдём прогуляемся, но скоро вернёмся. А потом я отвезу их к вам домой, так что сможете побыть вдвоём, предложила я. Спасибо, Он обнял меня. «Как хорошо, что ты с нами!» Он ушёл, уводя своих старших. Я села на кровать рядом с Алисой, она взяла меня за руку. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Моя младшая сестричка, сверхзанятая деловая женщина, явилась средь бела дня в роддом и при этом вроде как и не торопится сбежать. Когда родились Мариус и Леа, ты возникла к самому концу посещений с приклеенным к уху телефоном и наорала на нянечек. Утром я не могла усидеть за столом, мне было не до чего. Я мечтала поскорее примчаться и увидеть вас обеих. Возьми её на руки. А можно? Я боюсь ей как-то повредить. Ну ты дурёха. Только тебе, если не считать Седрика и мамы, это позволено. Так что давай, пользуйся возможностью. Я подхватила крохотное хрупкое создание, прижала к груди, погладила нежнейшую кожу на лбу кончиком своего носа. Добро пожаловать. Крошка Элли. Алиса приподнялась и обняла меня за плечи, придвинула своё лицо к моему и провела пальцем по малюсенькой щёчке дочери. «Всё в порядке?» — прошептала она. «Да», — выдохнула я. «Тогда почему ты плачешь?» «Не знаю». «Да знаешь ты, знаешь, только не хочешь мне говорить». «Я счастлива, вот и всё. Я здесь с тобой, с вами». Мне кажется, что я столько всего упустила, и она здесьнее прижала меня к себе. Страница перевёрнута. Перестань грызть себя. Однажды у тебя тоже будет. Нет. Для меня всё кончено. Щётик крутится. Ну и что? Зато буду лучше тёти на свете. Не говори глупости. Перед тобой вся жизнь. Я поцеловала Эли в лоб. Обещаю тебе, что я всегда буду рядом с тобой. Буду жить для тебя и для твоих брата и сестры тоже. Алиса поцеловала меня в волосы и тоже расплакалась. Ты здесь. Ты действительно здесь, прошептала она. Мы с тобой как две идиотки, в конце концов, сказала сестра. Давай её уложим. Я положила новорождённую на кровать рядом с Алисой. которая откинулась на подушку, и мы провели весь следующий час, прижавшись друг к другу. В основном молчали или шептались, как в детстве. Внезапно мы услышали, как кто-то скребётся в дверь. "К тебе, посетители", объявила я и чинно уселась на кровать. "Входите", произнесла Алиса. Дверь открылась, и я сначала увидела часы, а уж потом его самого. Я задрожала всем телом, руки у меня затряслись, горло сдавило. Он вошёл в палату и застыл. Наши взгляды встретились. Я не видела его около 4 месяцев. Однако буря эмоций, которую он пробуждал во мне, ничуть не утихла. Я умирала от желания подбежать и спрятаться в его объятиях, ощутить кожу вельвет пиджака, услышать тиканье часов затрепетать, когда он будет гладить мой затылок. Чувства нахлынули с новой силой, на меня словно обрушилась цунами. Как мне могло прийти в голову всего несколько недель назад, что я поставила на нём крест? Я всё так же хотела его, я нуждалась в нём больше, чем в ком бы то ни было на свете. Почему так получилось, что мы встретились в роддоме? Наверняка где-то там наверху на меня держат зло, если устроили мне такое». Радость назвала его Алиса. Здорово, что ты пришёл. Он отвёл взгляд. Двоих я уже пропустил. Не хотелось пропустить и третьего. Я встала, обогнула кровать и направилась в противоположный конец палаты к окну, как можно дальше от него. Алиса снова подхватила дочку на руки, не обращая больше на меня внимания, Марк подошёл к ним. Он наклонился к моей сестре и поцеловал её в щёку. Он бросил нежный взгляд на младенца. Я всего этого не видела, передо мной было окно, от которого я не отрывалась. Какая же она маленькая, с ума сойти. Они оба засмеялись. Для меня большая честь познакомиться с новорождённой, произнесла сестра. Последующие четверть часа я задавалась вопросом, где Алиса черпает свою энергию. Она поддерживала разговор с Марком и даже подбрасывала новые темы, когда он внезапно замолкал. Мы поставили её в тягостное положение, но она справлялась. Более того, мастерски управляла ситуацией. Я бы не смогла повторить, о чём они говорили. Сама я о ней раскрывала рта, уставившись на Маркову спину, потому что больше ничего не видела. Несколько раз, когда мне казалось, что он сейчас повернётся ко мне, Марк в последний миг прерывал движение, Но меня не покидал доброжелательный и ободряющий взгляд Алисы. Прочим это ничего не меняло, мне было всё так же плохо. Я утонула. Он был здесь, меньше чем в 2 метрах от меня, а я не могла к нему приблизиться. Между нами словно выросла непреодолимая стена. Мне хотелось крикнуть ему: "Я существую, я здесь, посмотри на меня". "Ладно, девочки, оставляю вас наедине", объявил он, поднимаясь. "Берегите себя". Нет. Не уходи. А впрочем, да, уходи, а то слишком больно. Не волнуйся за нас, ответила Алиса. Он послал моей сестре последнюю улыбку, развернулся и направился к выходу, не повернув к мне головы. В то же мгновение открылась дверь и вошёл Седрик с детьми. Комната вдруг стала странно большой. Я услышала, как Алиса вздохнула с облегчением, потому что теперь необходимость смягчать напряжение возьмёт на себя муж. Марк и Седрик хлопнули друг друга по рукам, а дети кинулись к младшей сестричке. "Приходи к нам на ужин сегодня", предложил Седрик Марку. "Адриана и Жанна зайдут сюда в конце дня, а вечером тоже приедут к нам. Мы так будем праздновать уже в третий раз". "Приду". "Вот хорошо", ответил Седрик. «А бедная и несчастная страдалица будет торчать одна денёшенька в роддоме. Такова моя участь», — вмешалась Алиса. «Я могу остаться с тобой», — предложила я тоненьким голоском. «Ну уж нет, я рассчитывала, что ты займёшься детьми», — возмутилась она и показала мне язык. Я ей ответила тем же и улыбнулась. Потом наши с Марком глаза встретились. Он тряхнул головой, в последний раз помахал сестре, и направился к выходу в сопровождении Седрика. Когда это должно было случиться, заметила Алиса, увидев в моём лице. Может, не так уж плохо, что это произошло именно здесь? Как по мне, так чем позже, тем лучше. И видеть его сейчас чистая мука. Как я справлюсь? простонала я, схватившись за голову. Алиса в ответ захихикала. Несколько часов спустя Я задавала себе тот же вопрос и не находила ответа, хлопоча на кухню у сестры в компании Жанны. Седрик и Адриан приветствовали только что пришедшего Марка. Я не могла скрыться под предлогом занятий с детьми, потому что они уже давно и крепко спали. «Пошли, что ли?» — позвала меня Жанна. «Всё будет нормально, не паникуй». И действительно, всё было нормально, поскольку мы старались выбрать место за столом как можно дальше друг от друга. Я только и делала, что сражалась с собой, запрещая себе смотреть на него, тем более что стоило мне дать слабину, и я тут же встречалась с ним глазами. Адриан спросил у меня, как продвигается перестройка амбара, и я ухватилась за представившийся шанс переключиться на другую тему. Я уже приготовилась отвечать, когда зазвонил мобильник. Не мой, потому что мой остался на дне сумки, брошенной в прихожей. Всё было гораздо хуже, звонил телефон Марка. человека, который забывает свой мобильник, теряет его, и вообще относятся к нему наплевательски. Впрочем, худшее, как оказалось, было ещё впереди. Он встал, извинился и ответил. На его лице расцвела широкая улыбка, и он отошёл в сторону. Жанна уткнулась носом в тарелку. Сиадрик подлил всем вина, а Андриан вернул меня к разговору о перестройке амбара. Я бросила на него благодарный взгляд. Мне нужно было срочно сосредоточиться на чём-то другом, перестать думать о сцене, которая только что разыгралась перед нами. Мой безграничный энтузиазм был не целиком притворным. К счастью, иначе бы я выглядела совсем жалкой. Я поеду туда через 2 недели на Вознесение. Не факт, что смогу уже в этот раз там переночевать, но к лету всё должно быть закончено. Результат обещает быть прекрасным. Папа подготовил идеальный проект, а мастера там просто золотые. Осталось только кое-где подкрасить, кухню практически можно использовать. А ванная вообще готова. Скоро я смогу там всё обустроить. Мне уже не терпится. Вы будете потрясены, когда приедете в отпуск. Гарантирую. «Подожди-ка, ты что, не в курсе?» — перебила меня Жанна. «Мой дрожащий супруг хочет выйти в море, как он это называет». «Зачем?» «Я решил заняться падлбордингом». С пафосом провозгласил Адриан. «Чем-чем?» «Ну, падлбордингом». «Это такой серфинг с веслом. У нас на работе все им занимаются. Надо им не научиться». «Клёвый отпуск меня ждёт», — возмущённо произнесла Жанна. «Всё свободное время я должна буду с энтузиазмом наблюдать за тем, как он машет веслом». Все покатились с осмаху. Именно в этот момент Марк вернулся к столу. «С каких это пор ты отвечаешь на телефонные звонки посреди ужина?» — мрачно спросил его Адриан. «Ты перестраиваешь амбар?» Обратился ко мне Марк, проигнорировав вопрос. Первые его слова, адресованные мне, потрясли меня больше, чем всё остальное. И это остальное я предпочла не анализировать. Боялась, что будет слишком больно. Я наконец-то позволила себе посмотреть ему в глаза и сразу почувствовала себя лучше. "Я не знал", признался он. "А ты тоже не пытался узнать, как у меня дела?" "Да, мы с папой ввязались в эту затею сразу после Рождества. Помнится, ты мне говорила об этом прошлым летом. Да, правда. Когда мы были там наверху, а теперь в амбаре настоящий пол, и это чудесно. Знаешь, рабочие чуть не взвихнули со мной. Я потребовала, чтобы они убрали и накрыли брезентом мебель в полном соответствии с твоими указаниями. Он слабо улыбнулся и опустил голову. Представляю, каково им было, ответил он. А потом он снова заглянул мне в глаза, а я едва удержалась, чтобы не сказать, как мне хотелось заниматься этой перестройкой вместе с ним, и что я не смогу обустраивать помещение, если его не будет рядом. И что я хотела бы, чтобы это был и его дом, чтобы он положил свои часы на ночной столик в нашей спальне, поскольку я собираюсь приезжать туда так часто, как только смогу. Я отвела взгляд, опасаясь, что сейчас расплачусь прямо при всех. Не зря я была уверена, что новая встреча с ним дастся мне слишком тяжело. Седрик зевал, рискуя вывихнуть челюсть, и я решила воспользоваться предлогом. Иди, ложись, ты на ногах не держишься. Не буду возражать, друзья, тем более что через 3 дня прощаюсь он. Все встали и вместе прибрали, чтобы оставить Седрику как можно меньше работы на завтрашнее утро. Я рылась в сумке в поисках телефона, когда ощутила, что Марк стоит за моей спиной. я тебя отвезу. Зачем, Марк? Да лечего это. Ты решил помучить меня? Разве ты не видишь, как мне плохо? Тебе этого мало? Ты хочешь меня добить? Не думаю, чтобы смешно тебе брать такси. Мне будет ещё больнее, но ничего, наплевать. Да, из-за нескольких лишних минут, проведённых с ним, не жалко заснуть в слезах. Когда всем стало ясно, что Марк отвезёт меня домой, Адриану хватило так-то обойтись без сомнительных замечаний. Седрик крепко обнял меня и поблагодарил за то, что я сегодня заменила Алису. Знакомый запах старого Порше, смесь кожи и бензина, шум мотора вызвали у меня острый приступ ностальгии. Я как можно ближе придвинулась к дверце и уставилась на бегущую вдоль машины дорогу. Но вскоре не выдержала, мне захотелось услышать его голос, к тому же я действительно скучала по обоиллу. Как поживает твой дедушка? спросила я, не отрывая глаз от дороги. Отлично. А как идут дела в лавке? Нормально, с хорошей погодой клиентов становится больше. Прекрасно. А что у тебя в агентстве? Всё складывается, как ты хотела? Да. Я окончательно потеряла контроль над собой. Еbesmateriala на него. Замкнутое лицо, сжатые челюсти парализовали меня. Знаешь, я пришёл навестить Алису в разгар рабочего дня, поскольку был уверен, что не встречу там тебя, и я не хотел тебя видеть. А потом увидел. Ты была в палате днём, смеялась с сестрой и любовалась её дочкой. Я согласился прийти сегодня на ужин только для того, чтобы не обидеть Седрика. И вдруг я узнаю, что ты регулярно бываешь в Лурмаре не по воскресеньям. Вместо того, чтобы изматывать себя на работе, как я считал, то есть я торчал все воскресенье на блошке с собой и Латы, на самом деле вообще уезжал из Парижа. Машина остановилась, что удивило меня. Я не предполагала, что мы так быстро доедем. Он поставил автомобиль на ручной тормоз, мотор продолжал урчать, а он бросил на меня жёсткий взгляд. Ты действительно принимаешь меня за идиота? Теперь всё, по крайней мере, ясно. Я тебе не нужен. В твоей жизни находится место для всех, только не для меня. Я откинулась на спинку сиденья, провела рукой по лбу и тяжело вздохнула. Ладно. Знаешь, мне надоели скандалы, я от них устала. Я извинилась перед тобой и всё тебе объяснила. Я боролась с собой, стараясь найти равновесие в своей жизни, а ты теперь осыпаешь меня упрёками. Тут он тоже вздохнул и отвернулся. Его лицо оставалось таким же замкнутым. Я вышел из парши. Зревел мотор. Я едва успел закрыть дверь, как Марк умчался на бешеной скорости. Хлопушка с надписью "Конец".